Глава 5. Кто такой мещанин Колобов? В старшему чиновнику особых поручений Московского Сыскного полицейского отделения Василию Стефанову за годы своей службы приходилось разыскивать всяких людей. А что такое розыск? Нужно выведать местонахождение конкретного человека, чаще всего приходится разыскивать татей и преступников всех мастей, а ещё установить его точную личность, собрать о нём как можно больше материала в перечне которого определение его характера, привычек, каких-то скрытых наклонностей, в общем всего того, что может помочь следствию в раскрытии преступления. В его карьере были победы, которыми по-настоящему можно было гордиться. Полгода Василий Степанович охотился за королем-медвежатником Шнифером с Паганяловым инженер, с наступлением нового века почти завязавшего с профессией и работающего редко, исключительно по приглашениям, и нашел таки, а если выражаться точнее, сыскал. Инженер пожаловал в Старешниковом переулке Брестерской площади по лифовым очкам на имя Игната Туговертова. Числился он бывшим инженером одного из московских казенных заводов и якобы получателем государственного годового пенсиона без малого 3000 рублей за выслугу лет и долгую беспорочную службу. Не так давно сыщик Стефанов вычислил глубоко законспирированного бирочника только по имеющейся в сыскном отделении антропометрической карточке. Благо, начальник московского сыска Лебедев завел каковые в своем регистрационном бюро. А сколь Василий Степанович разыскал людей, имея на руках только фотографическую карточку или маломальское словесное написание, он и сам не помнил. В копилке закрытых дел по розыску граждан, представляющих интерес для организации предыдущих благочинений, добронравий и порядок, был у Василия Степановича один человек про которого всего-то и было известно, что он имеет нос с пуговкой и слегка картавит. Попробуйте сыщите в Москве человека по таким приметам, а Василий Степанович сыскал. Иное дело, когда знаешь, что ищешь, когда имеются какие-то особые приметы. В таких случаях всегда имеется ожидаемый результат. Московский мещанин Иван Александрович Колобов входил в число таковых. В качестве исходных данных имелись его сословная принадлежность, фамилия, имя и отчество и факт проживания в августе месяце в Рязани. Правда с его слов, но это было нетрудно проверить. Что и было в скорости произведено титулярным советником Стефановым. Оказалось и правда. Колобов с августа до первой декады сентября пребывал в Рязани и исполнял должность учетника на винном складе торгового дома Панкратий Морозов с сыновьями с месячным окладом 65 рублей. Это место он получил сразу после прибытия из Москвы в понедельник 13 июля и служил до пятницы 11 сентября, так как до ему не отказали в должности за неродилость в службе и не рассчитали. Проживая в Рязани, Колыбов снимал квартиру в меблирашках для приезжих по улице Семинарской, недалеко от железнодорожного вокзала. Когда его рассчитали, он вернулся в Москву. Об этом Василием Степановичем было доложено судебному следователю по особо важным делам Воловцову. А ещё люди Стефанова, и он сам узнали много интересного про Колыбова и его житие в Москве, что помогло бы Воловцову прояснить его личность. Собранные по Колыбову данные были изложены на 11 страницах отчёта, который Василий Степанович передал Воловцову из рук в руки. Благодарствуйте, Василий Степанович, искренне и с оттенком восхищения признёс Иван Фёдорович, принимая из рук Стефанова отчёт по Колобову. Вами была произведена поистине огромная работа. Ну что вы, слегка порозавел Василий Степанович, такое нам не впервой. Ну а на словах, что вы можете сказать об этом Колобове, заинтересованно, спросил Воловцов. Вы же наверняка составили о нём своё мнение, не поделитесь? Нет. Старший чиновник особых поручений из Скнова отделения Москвы думал недолго. Судя по всему, он душевно нездоров, по человечески его жаль. Но он не из тех умарёшённых, кто ходит по полицейским участкам и признаётся в громких убийствах, чтобы побыть какое-то время в центре внимания и тем самым потешить своё самомнение. Немного помолчав, добавил смело посмотрев на Павловцова: "Я бы не стал утверждать, что в Светинской полицейской части он говорил неправду". Отчёт, составленный на 11 рукописных страницах, каковым были прикреплены копии дневниковых записей и писем, написанных рукой Колобова, и его фотографическая карточка, сделанная примерно год назад, начинался с момента рождения Ивана Александровича. Он появился на свет в 1878 году в семье Александра Васильевича Колобова, писаря, то есть местного консульско-служителя, имеющего месячный оклад чуть более 30 рублей. Матушка Иван Николаева пороскева Иринишна в присутствии Халмогорова была дочерью отставного унтер-офицера и выходя замуж принесла в семью в качестве приданого пару сарафанов, самотканое из котёрку, простыню, две подушки и шаль Павлопосадской платочной мануфактуры. Учитывая, что Ваня был вторым сыном в семье, первый Игорь был на 7 лет старше, жили бедно, на всём экономия. Конечно, вечерний чай Александр Васильевич ни себе, ни своим домочадцам не отказывал и не ходил на цыпочках, как чтобы не истерлись раньше времени штабеляты, как поступал мелкий чиновник, а как и каккий-то башмачкин, сентиментально выведенный гением русской литературы Гоголем в повести Шнель. Однако не расслучалось, что семейства сидело на хлебе и воде. Александр Васильевич предпочитал крохотно отдать плату за занимаемую квартиру, две крохотные комнатки с кухней, и вовремя расплатиться с молочником и бокалейщиком, нежели быть сытыми, но погрязь в долгах. В 1886 году Ване Колобову был отдан подготовительный класс гимназии, и на следующий год был принят в первый гимназический класс полным пансионером, поскольку учился на отлично. Столь же блестящий он проучился и последующие шесть лет, поскольку если бы он не успевал по всем предбитым с максимальным баллам, то лишился бы пансиона, то никак не входило в планы Александра Васильевича. Очевидно, он не давал слабину сыну, заставляя прежде учиться и успевать на отлично по всем предметам. В выпускном классе Ваня Колыбов сделался вдруг отстающим, и по некоторым предметам стал едва успевать на удовлетворительно. Выглядело это так, как будто у него кончился завод или лопнула пружинка, находившаяся всё время в опасном натяжении. В голове его многое перемешалось и попуталось глазах по разным предметам он вдруг стал отвечать не в попад. Однажды на уроке истории переселил Наполеона Бонапарта в Древний Рим, а государя императора Александра I благословенного назвал сына Филиппа II, царем Азии и великим завоевателем мира, перепутал с Александром Македонским. Бывшего отличника кое-как довели до выпуска, после чего он какое-то время проживал с родителями дома, помогая отцу в переписывании бумаг. Зимой 1896 года Адикстанрович Колба был сильно простудился, получил двухстороннюю пневмонию и умер в земской больнице, повторив судьбу Гогориского Акакия Акакиевича. Дела в семье, оставшейся без кормильца, пошли совсем худо. Поищем помогал брат, получивший по службе чин корежского регистратора. Но когда он женился и заимел ребёнка, помощь прекратилась. Мальго до полтора, как сделавшаяся прачкой и подёнщицей приносила в день когда копеек 70, когда полтину, а когда одну еду. Сидеть на её шее Ваня не мог. И в следующем году в результате долговременных хождений и ущеваний получился кемёрство в нашего бухгалтеру товарищества Эмиль Тревгард и компания, располагавшегося на Месницкой, в бывшем доме братьев-фабрикантов Бутанопов. Всё было ладно почти 3 года. Это было самое время, когда у Ивана Колыбова случилась большая любовь. Её звали Анэли Светлицкая. Она была модницей и обеспечила вторую жизнь женским поношенным вещам, преимущественно платьям и блузкам, перешивая их и отделывая вышивкой, лентами или биромой. Они встретились в Садовни кофе в своём пассаже. Колыбов зашёл туда в надежде купить недорогое осеннее пальто. Анэли Светлицкая прикупить ткани и лент. И как-то так случилось, что они столкнулись. И наривырняла из рук свёрток с лентами эти мой. Прошу прощения, произнёс Колабов и быстро на конях, чтобы поднять упавший свёрток. С этой же целью присела и Нелли, и они едва не стукнулись лбами. Какое-то время их лица были настолько близки друг к другу, что Иван разглядел мелкие-мелкие точечки коричневого цвета на зрадной радужке глаз Нелли. Упавший пакет поднять раньше успел Иван. Благодарю вас. Признался Нели, принимая из рук Колба, перевязанный шпагатом пакет. Пустики промолвил Иван: "Понимаю, что если сейчас он уйдёт, то никогда не простит себе этого и будет долго мучиться и укорять себя за молодость". С девушками, которые ему нравились, Ваня Колба невероятно робел, становился косноязычен, после чего девушки как-то быстро теряли к нему интерес. Нелета что уже за нескольких шагов, когда Колба всё же решился остановить её. Подождите, прошу вас. Он произнес эту фразу так, словно в эту минуту решался вопрос между жизнью и смертью. А может, так оно и было, и Нелли почувствовал, что это приостановилось. «Я не имею чести быть представленным вам», — Колобов запнулся, не зная, что сказать. Потом с какой-то отчаянной решимостью произнес. «Позвольте представиться. Колобов. Иван Александрович». Нелли Светлицкая промолвила в ответ девушкой и протянула ладошку, которую Иван сначала легонько пожал, а потом, склонившись в поклоне, поцеловал. Мне очень не хочется, чтобы вы уходили, признался Колбасов и с той же отчаянной решимостью спросил: Может, у вас есть время, и мы немного прогуляемся? Оказалось, что Нелли располагает получасом времени, и они покинул Пассаж, вышли на Кузнецкий мост и, пройдя полквартала, зашли в кондитерскую Бежо со стеклянными дверями. Я очень люблю горячий шоколад, признала Нелли и притихла, посмотрела на Ивана. Колобов заказал ей шоколад, а себе кофе. И еще сдобные булочки, которые были еще теплыми. Удивительное дело. Но Иван, будучи с девушками стеснительным и малоразговорчивым, Снелли стеснение не чувствовал и говорил с ней так, будто знал ее сто лет. Так бывает, когда между людьми возникает симпатия, как только они встретятся с грядами. И она укрепляется более, когда они перекинутся несколькими фразами. Первые впечатления о человеке – самое верное. От него во многом зависит, насколько крепко будет развиваться состоявшееся знакомство. Они договорились встретиться на следующий день, и ещё через несколько дней Колыбу было разрешено проводить Налида до дома. Чуть позже, где-то недели через две, они впервые поцеловались, и Колыбу признался Налиде в любви, что было выслушано более чем благосклонно. Иван был на седьмом небе от счастья, если бы он сильно захотел у него бы точно крылья расскрылись за спиной. Но он не думал о крыльях, он думал о Налиде. Встречались они практически каждый день, а когда они могли по каким-либо причинам увидеться, Коллово приходил в кондитерскую бежо и пил кофе со сдобной булочкой, как тогда, когда они зашли сюда с Нелли в первый день знакомства. И хотя ее не было рядом, Иван чувствовал ее присутствие. Он думал, какая же она хорошая, Нелли, и как будет здорово, когда они поженятся и станут жить вместе, любя друг друга и оберегая всяческих невзгод. А потом у них родится сын, и они назовут его Евгением в честь пушкинского Евгения Онегина. Если же родится девочка, то они назовут ей имя Татьяна. И все будет славно, потому что иначе ей быть не может. Однажды, когда они могли увидеться, поскольку Нерри должна была уехать в Коломну, чтобы проведать свою больную тетушку, так она сама сказала, Иван по старой привычке норовился в кондитерскую и уже подходя к дверям, увидел подъехавший экипаж, рессорный ландо с открытым верхом и ливрейным кучером в котором сидел представительный мужчина и Нелли. Причем Франц сидел не напротив, а рядом с ней, как человек ей близкий. Молодой мужчина привычный и ловко соскатил с подножки и подал руку Нелли, что-то при этом ей сказав. Опираясь на его широкую ладонь, Нелли сошла на тротуар и весело рассмеялась. Раненое сердце сжалось от нестерпимой боли, и Колобов невольно застонал. Импозантный, закрученными кверху усами, в узких полосатых брюках, жёлтом жилете, визитке цвета марленга и в чёрных лаковых штиблетах с белым кожаным верхом мужчина смотрелся весьма авантажно, а Нэлли не сводила с него восхищённых глаз. Даже наискушённым было ясно, что их отношения зашли весьма далеко, что между ними близость и для третьего в судьбе этих людей просто не осталось места. Хран придержал стеклянную дверцу кондитерской, подождал, когда Нэлли войдёт внутрь. Поситивно направился с хлебом. Иван колба был застыл словно в столб, потеряв счёт времени. Ноги отказались служить, его привычный мир был обрушен, расклотился на мелкие осколки. Как дальше жить, Иван просто не знал. Людской поток многолюдный в этот час обходил его, как ручей, утекая тежащий на его пути камень. Многие недоуменно оглядывались. Наконец Иван смог двигаться и потерянно поплёлся домой. Добравшись до квартиры, он упал на кровать и едва ли не без чувств. После случившегося, жизнь потеряла прежнюю остроту. В голове опять все перепуталось, как уже случалось в выпускном классе гимназии. В последующие дни ему было худо, и физически, и душевно. Его уныние сказывалось и на службе, куда колбал стал являться неаккуратно, а то и вовсе ее игнорировал. Поначалу ему было сделано вежливое замечание, другое построже, затем последнее, после чего ему отказали от должности. С этого момента Ивана Александровича начинают преследовать неудачи. Ему отказывают от места дважды, деньги им скоплены и тают, а в феврале 1901 года умирает от горячки его мать. Один. Без работы и без родственника в Москве брат с семьей перебрался в Малороссию. Перебиваясь случайными заработками, Колобов с большим трудом как-то сводит концы с концами, однако вскоре вынужден отказаться от квартиры. Если бы не открывшаяся вакансия в Рязани на место учетчика на винном складе торгового дома Панкратии Морозов с сыновьями, принятые Колобовым в июне 1903-го, то он пополнил бы список московских бездомных, поскольку был кроток и совестлив, и, перекантовав ночь у какого-нибудь бывшего своего сослуживца, более к нему ночевать не напрашивался. В Рязани Колобов на службе задержался всего-то два месяца, и ему было отказано в должности за те же самые прегрешения, что и в Москве, опоздание и пропуск служебных занятий что, возможно, являлось следствием его болезненного состояния. По возвращении в Москву Иван Александрович отписал брату письмо, в котором были такие строки. «Вот и Москва. По сравнению с Лизанью, людей много. И странная вещь, и едва ли всяк прохожий заговорит со мной, и смеясь говорить колкости, стараясь задеть. Может быть, мне это только казалось, может, я галлюцинировал». Но на все эти фразы я отвечал руганью, и все эти люди ещё более насмешливо смотрели на меня словно на сумасшедшего. Помыкавшись в Москву, не доыскав себе места и оставшись совершенно без средств, Колбаков попытался самоутравиться, выпил какую-то отраву, после чего отправился помирать в Сокольническую и Поляйской часть. Хоть похоронят по совести, а не как бродягу какого-то. А потом чего же это на улице подыхать как собаке какой-то? Притворившись пьяным, он был задержан до утра, что ему и было нужно. От для брата оставил записку: "Пусть дурная трава выйдет из поля вон. Я жизнь кончаю, потому что деваться мне некуда. Слугой быть не могу и не приучен, а чтобы быть барином, у меня нет средств. Коли всё получится ладно, напишу тебе с того света сущность не быти я". Тут раз, коли бы в не помер. А трава оказалась недейственной. А ещё ему крайне не понравилось, как с ним похамски обращаются нижние полицейские чины. Поэтому он больше не решился представляться пьяным, и в следующий раз, придя уже в Скветинскую полицейскую часть, объявил себя причастным к двойному убийству в Рязани. На этот раз с ним обращались уважительно. Стефанов, по-видимому, оказался прав. Колы был был человеком не совсем здоровым, если не душевно, то нервически наверняка. После всего того, что с ним приключилось, не мудрено. Однако это вовсе не означало, что, говоря об убийстве генерации Безобразовой и ее горничной, он лгал. Проверять сказанное так или иначе было нужно. Иван Федорович, выправив в канцелярию судебной палаты командировочные бумаги и получив под отчет деньги на проезд и проживание, отправился в Рязань.